Соблазн Человек не в разгадке плазмы, А в загадке соблазна. Кто ушел, соблазненный за реки, Так что мир до сих пор в слезах, Сбросив избы, как телогрейки, С паклей вырванную в пазах, Почему тебя областная неказистая колея Непознанием соблазняя, а непознанным увела? Почему душа ночевала с рощей, ждущую топора, Что дрожит, как в у возлюбленной зеркала, Соблазненной землей нелегкой, что нельзя назвать, образцом и я тебе не отвечу логикой, просто выдохну соблазнен Я великую грязь облазил и боллатных и святую чернь их подсвечивала алмазно соблазнительница речь. Почему же меня прельщают музы веры или беды? У которых мрак за плечами И еще черней впереди? Почему, побеждая разум, Гибель слаще, чем барыши, Соблазнитель крестообразно Дал соблазн спасение души? Почему он к тоске тернистой Отвернулся от тех, кто любил? что проспятого жест материнский их собой, как детей, заслонил. Среди ангелов миллионов, даже если жизнь не сбылась, не несоблазненным, человека создал соблазн.